Косит на психа. Я тоже подозреваю, что он прикидывается. Во всяком случае, предельно расстравляет и преувеличивает свое нервное расстройство. «Миленькие мои!» Целыми днями рыдал он в камере после приговора, трех лет лагерей. «Да за что мне такое? Следователи мои дорогие, хорошие мои люди, всегда уважал вас, любил, а а, -а, -а. советскую власть, вот как люблю. Олени не плачу. Нет его заступника. Он всхлипывал у двери в глазок, чтобы слышал коридорный охол и стонал китайским болванчиком, раскачивался на нарах. И всем надоел. Его отдергивали и бронили, урезонивали, стыдили. Он же только продолжал повторять свое. «Миленькие вы мои!» обливаясь слезами. Внезапная перемена. Литвиненко до того сыпал прибаутками, посмеивался с аппетитом, ел, не убедила тюремного врача. Его продержали десять дней в больнице и, признав психически здоровым, отправили на этап. В кемперпункт он прибыл вскоре после меня, и там уже прочно вошел в роль расслабленного юродивого, роль самую неблагодарную в лагерной обстановке. Откащик и филон Для нарядчика и охранников он беспомощное ничтожество в глазах зэков, затравленных и потому ищущих, над кем самим безнаказанно поиздеваться. Психов обирают до нитки, загоняют в самый грязный угол, выталкивают из очереди за баландой, самые бессовестные отнимают пайку. И психи быстро доходят, становятся фитилями, слюнявым, грязным и вшивым отребьем, какое свозят на пропащие инвалидные лагпункты, оттуда — в яму. На палубе, кроме нас, нет никого, и Литвиненко замолк. Сидит, не шелохнувшись, с закрытыми глазами. Разумеется, он болен. Мешки под глазами, отечное лицо, дряблые щеки. Три месяца назад это был румяный здоровяк. Поговорить с ним, отговорить от затеянной, безвыигрышной затеи. Но с первых моих слов он начинает плаксиво причитать. А обстановка слишком исключительная, чтобы долго хлопотать о судьбе этого Горюна. Боже мой! облитое солнцем гладь моря, свежий его запах, наносимый ветром, легким и ласковым. Вереница мягких сверкающих облаков, улегшихся у самой воды. Крупные чайки лениво машут крыльями, летят рядом так близко, что различаешь всякое перышко, простор, воля. Корабль идет плавно и бесшумно, скользит по бесконечной равнине, оставляя позади белеющую пеной дорогу, не исчезающую, сколько хватает глаз. День жаркий, но от воды тянет прохладой. И все вокруг, свет, тепло, тишина, Охватывает, словно ласковыми руками, Баюкает, врачует. Но язвит душу память о бараке и его грязи, О стойкой пронзительной воне скученных тел, Заношенного платья и давленных клопов, Вечной зарубкой на сердце память об измученных, Распухших от укусов лицах, О подростке, с крепко закушенной губой И размывшими кровь, на лице слезами, память о конвоирах ударами приклада на наотмашь, куда попадет подбадривающих, выводимых за зону арестантов, об убитых при попытке к бегству. С настойчивостью отчаяния приступал этот паренек к нарядчику. Я прислушался. И всего-то вымаливал он разрешение идти на работу с другой партией. Не взлюбил его конвоир, и если отправит на работу с ним, застрелит. Не перевели.